сельсовет за рай центром дорога свернула в лес высокие кроны сомкнулись над автобусом и ветки шуршащими веиками н м е л и его покатую крышу через полчаса в конце сумрака вдруг ясно обозначился просвет деревья расступились мы вынырнули из чаще и над нами раскрылось небо высокое и бесцсветное в дымных разводах автобус подпрыгивал и дребезжал на глубоких колдобинах и легко было догадаться в какой месево превращается глинистый грунт в период затяжных ливней. Тут прошла бы только Нива и Евлева, но благо дарайцентра с магазинами, почтой и больницей было всего километров двадцать. Сразу за лесом раскинулся одичавший лук, поросший бурьяном и сухим чертополохом. Потянулись черные изгороди с воротами, избы в наростах голубого древнего мха. Мы остановились возле самой большой постройки в брошенной деревне. По-видимому, В лучшие свои годы там размещался сельсовет или подобный ему иной орган. На стене у двери виднелись следы административной таблички. Рядом же висела подставка для флага. Одноэтажный дом, в отличие от крестьянских изб, был построен с архитектурной претензией, на манер бедной помещичьей усадьбы. У входа имелись небольшие фальшколонны. Широкое крыльцо расходилось подолом каменных ступеней. В трещинах мшистого фундамента зеленели пустившие корни деревца. Облезшие ставни и двери были небрежно заколочены. Неподалеку от этого сельсовета топорщился соломенной кровлей невысокий длинный сруб без единого оконца, бывший амбар или склад. Внутри дома стояла затхлая духота. Седыми клочьями, похожая на старушечью пряжу, свисала паутина. Никакой мебели прежние хозяева не оставили. Кое-где на потолке и стенах обвалилась отсыревшая штукатурка. В местах потеков Дощатый пол зеленел плесенью. И Евлев стукнул ногой, и прогневшие доски сразу треснули. Горшени на кручина полезли на чердак, чтобы до вечера залатать прохудившуюся крышу. В доме имелись две печи, большая русская, проходящая сразу через две комнаты, и вторая, поменьше, голландка. На вид печи были исправные, только очень грязные. Анна выгребла из каждой по ведру золы и проверила тягу под дождённой газетой. Дым благополучно утянуло в трубу. э л е к т р и ч е с т в о в деревне уже не было. Во дворе, подвешенная к столбу, с к р и п е л а открытой дверцей трансформаторная будка. К ней сразу подступились с инструментами Вырин и Сухарев. Деятельный Тимофей Степанович, взяв шефство над новичками, Озеровом и Дзюбой, организовал уборку двора. С Дежнёвым и Луцисом мы обошли окрестности. Всюду стояла глухая мёртвая тишь, но мне не удавалось отделаться от мысли, что из битых окон кто-то рассматривает нас подозрительно, и враждебно. Процесс разрушения шёл непрерывно, всё опадало, скрипело, отваливалось, капало, звякало, на ходу становясь прахом. При взгляде на запустение в груди росла тоскливая неуверенность, как здесь обустроить жизнь. Мы осмотрели все 12 изб. Люди покинули деревню давно и вывезли почти все полезные предметы. В изобилии можно было рожиться лишь досками, листами старого шифера и прохудившимися жестяными бочками для дождевой воды. В чёрных коробах колодцев не было ни вёдер, ни цепей. В глубине неподвижно п о л е с к а л а с ь масляная ряска. Сразу за деревней у церковных развалин начиналось сгнившее на корню кладбище. Пока мы ходили по деревне, женщины кое-как прибрались в доме, вымели годовую пыль, сняли паутину. Весь хлам, листву и мусор свалили во враг. А не удалось растопить печь, Дом надо было хорошенько прогреть, чтобы истребить поселившуюся плесень. Первый ночлег был неудобный и безрадостный. Разместились мы в автобусе. Будущее по-прежнему рисовалось мрачным. Заснуть я не мог от ревматической вяжущей боли в ноге. Из-за холода и дискомфорта затянувшаяся штыковая рана разнылась. Я ворочался и прислушивался к ночным шумам. Из лесов доносился протяжный вой, цепенящий, унылый, и наши собаки — заливались в ответ тоскливым лаем. За ночь промозглая мгла набухла сыростью, даже волосы стали мокрыми и липкими. В автобусе каждая тряпка о т ц ы р е л а и отяжелела. Невыспавшийся Луцис угрюмо сказал, «Ну чего нас понесло в эту проклятую глушь, остались бы лучше в городе». «Ага, а там бы нас всех и шлёпнули», возразил севшим голосом Игорь Валерьевич. «Правильно сделали, что уехали. На природе оно и помирать приятнее». двусмысленно пояснил Тимофей Степанович. С утра был густой туман. Когда взошло солнце, он растаял, осел по прогалинам. Над влажной почвой клубилась испарина. В лощинах застоялась теплая влажность и сладко пахло густой у в и д а ю щ е й травой. Высокое бессветное небо виднелось, как сквозь тускловатую водяную толщу, и ветер гнал дымные разводы осенней х м а р и В течение дня мы исследовали границы нашего поселения — На север и восток лес отличался непроходимостью. Деревья росли плотно, каждый шаг пружинил и чувствовалось, что под ногами до полуметра слоя опавшей за бесчисленные годы листвы, в которой нога могла утонуть по колено, если не попадался невидимый корень. Рядом с лугом недалеко от леса стояли раскидистые березы, склонившие почти до земли плакучие желтые шапки. На западном склоне обнаружился глубокий, с крутыми спусками овраг, По его репейно-терновому руслу мы неожиданно вышли к реке. Она пролегла между глинистых скользких берегов. Мутно-бурая промозглая вода несла лиственный с о р и бересту. На болотистом мелководье гнили почерневшие ветки. В сером песке застряли остовы стволов. С юга холмы щетились колючим ельником. Из рыхлых склонов лезли древние узловатые корни. Там же иногда попадались крупные белые валуны. Мы прошли ложбины... загромождённые рухнувшими деревьями, и поднялись наверх в глухой кирпичной стене, огибающей задний двор нашего сельсовета. Лес обступил деревню с четырёх сторон. Постепенно мы обживали новое жилище. Остроп а х л о столярным клеем, краской, лаком. с у х р е в к р у ч и н ы и Евлев и Горшенин сколотили т о п ч и н ы широкий обеденный стол и длинные лавки. Я тоже помаленьку осваивал плотницкое ремесло и соорудил просторную будку у м о х н а т о й найди», Дряхлая латка ночевала в сенях. Стараниями женщин дом принарядился. Дощатый пол украсили половички и дорожки. На еще незастекленных окнах развивались занавески. Вся следующая неделя была посвящена укреплению подворья. Приютивший нас сельсовет частично окружала двухметровая кирпичная кладка и невысокие чугунные оградки, как на могилах. Мы раскатали шесть ближних и с и соорудили из позаимствованных бревен плотный чистокол, захвативший дом и стоящий неподалёку хозяйственный сруб, который после ремонта вполне мог служить гаражом, ниве и мотоциклу. С каждым днём креп стылый ветер, и к ночи звёзды покрывала изморозь. Надо было готовиться к зиме, запасать продукты. С отоплением проблем не было, дровами мы были обеспечены на ближайшие годы. Трухлявая деревня сама служила нам складом. Кое-где в избах сохранились... В целости окна, так что Николаю Тарасовичу даже не пришлось ехать в город за новыми стёклами. Починить трансформатор не получилось. Во время вечерних чтений пришлось жечь свечи и керосиновые лампы. На следующий год мы подумывали обзавестись портативной э л е к т р о с т а н ц и е на мазуте и уже присмотрели место во дворе для будущей цистерны с горючим. Впрочем, до зимовки дело не дошло. Первым непрошенных гостей заметил Тимофей Степанович, По утрам старик брал лукошка и отправлялся за грибами. Он же и прибежал к нам с тревожными вестями. Подозрительный субъект брел кромкой леса. Бог знает, что позабыл он в этих глухих местах одинокий человек, не похожий ни на охотника, ни на грибника. Поверх брезентового дождевика болтался в чехле фотоаппарат или бинокль. Не могу сказать, что новость особо всполошила нас. Мало ли кто мог идти лесом в утренний час. Вероятно, Тимофей Степанович видел безопасного городского жителя, т у р и с т о в ф о т о г р а ф а желающего получить живописные виды деревенской разрухи. На беспокойство не хватало времени. Каждый угол хозяйства требовал внимания и ремонта. Ночью со стороны лесной дороги доносились ритмичные глухие перестуки и скрипы. Утром Сухарев и Кручина, совершающие обход территории, доложили, что дорогу перегородили поваленные деревья. Взгляда хватило, чтобы понять, крепкие дубы корчевала не стихия, а пилает опор. Ночные лесорубы нас порядком расстроили. Плановое расширение дороги могло лишь означать, что нашему уединённому существованию однажды придёт конец, и здесь появятся люди. Настораживало, отчего таинственные лесорубы трудились ночью, почему не отволокли деревья к обочине. Делать выводы о конкретной угрозе было рановато, но факт оставался фактом. Стволы перекрывали выезд в райцентр. Я ограничился тем, что вёл круглосуточное патрулирование, Весь день и следующую ночь мы прислушивались, возобновятся ли работы в лесу. Ничего похожего не происходило. Хотелось верить, пришельцы появились по недоразумению и теперь исчезли навсегда. Мысль, что нас выследил совет, высказал за обедом Дежнёв. Вначале повисла гробовая тишина, а потом посыпались упрёки. Стоило ли вообще уезжать из родного города, если через месяц приходится снова драпать? Это же будет длиться бесконечно, пока нас на край земли не загонят. Негодовал Кручина. Его активно поддерживали сёстры в о з г л я к о в а тоскующие по брошенному хутору. «Я считаю, судьбу надо встречать лицом к лицу, а не бегать от неё», — угрюмо говорила Анна. «Правда, девочки?» Светлана и Вероника неуверенно покивали. Положение несколько исправил Тимофей Степанович. «Ну и чего возмущаться? Если нас засекли, то предоставляется отличная возможность с честью погибнуть. Вам что, для этого о с о б о е удобства нужны?» «Я, честно говоря, в п о к о й н и к е не готовлюсь», — бодро заявил Сухарев. «Не очень-то интересно. Выдумали тоже проблему». Он фыркнул. «Прыгнули в автобус и ищи священность по всей стране». «Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету». «Я бы вообще предпочел жизнь на колесах», — мечтательно сказал Вырин. «Так еще интереснее. Ночуешь в поле, костер, картошка печеная, песни под гитару. А где заработать, всегда найдется». «А что?» И Евлев энергично почесал широкий, как лопата, затылок. «Мне нравится. Пичку в салоне приспособить, оборудовать спальные места, стёкла тонировать, будет жилой фургон». «Ага, разогнались, поехали», — буркнул Луцис. «Вон, дорогу уже перекрыли. Пешком ведь уходить придётся, налегке или на плотах». «В нашей читальне стали преобладать паникёры», — сказала Таня. «Маргарите Тихоновне было бы за некоторых стыдно». «Да при чём здесь паникёрство?» — поморщилась Анна. «Я говорю, нечего за свою драгоценную шкуру дрожать». «А никто и не дрожит», — мягко возразил Марат Андреевич. «Просто весь ваш разговор весьма некрасив по отношению к Алексею». Возглякова и к р у ч и н ы потупились. Все ждали моего слова. Я был инициатором переезда и до сих пор считаю этот поступок правильным. Так планировала и Маргарита Тихоновна. Мне кажется, тревоги несколько преждевременны. В совете никак не могли знать, куда мы уезжаем. Разве кто-нибудь из читальни сообщил бы им эту информацию? Все почему-то посмотрели на загрустившего Озерова. Он был единственный из троицы новых читателей, кто присутствовал на ужине. Горшенин и Дзёба были в дозоре. Озеров деликатно избегал участия в беседе. Поймав на себе взгляды шаронинцев, он побагровел, резко встал из-за стола, так что с душераздирающим скрипом отъехала лавка вместе с увесистыми возликовыми. «Вы что же?» Озеров н а б ы ч и с ь стиснул кулаки. «Считаете, что я или Дмитрий Олегович, что мы могли донести в совет?» «Женя, успокойтесь», — сразу вмешался Марат Андреевич. «Как вы вообще могли такое подумать?» «Вы-то здесь ни при чём», — начал Луцис. «А вот Дзюба...» «Поймите, я никого не обвиняю, но я, к примеру, хорошо знал лишь Латохина. И ещё я могу поручиться. Дзюба не входил в число тех десяти бойцов, что помогали нам на сатисфакции». «Точно», — согласился Сухарев. «Ребята», — сказал Вырин. «Вы же были там, в Калантайске, Алексей и Танюша. Вспомните хорошенько». «Да там народу собралось под сотни человек», — нахмурился Тимофей Степанович. «Только Калантайских почти три десятка. они ещё в закрытых хоккейных шлемах. Даже глаз толком не видно». «Я хорошо помню Веретёнова», — признался я. «Мы у него останавливались. Ну и Латохина понятно. Насчёт остальных ничего конкретного сказать не могу». «Да», — озабоченно произнёс Кручина. «Хорошенькая история». «Евгений, а вот вы были знакомы с Дзюбой?» «Лично нет», — озадачился Озеров. «Но читатель с такой фамилией был. Вам бы лучше всего расспросить Горшенина. Он более или менее близко общался с Калантайской читальней. Погодите, как вы можете Дзюбу подозревать? Он же ранен был». «Это ни о чём не говорит». Луцис прошёлся по комнате. «Разве нельзя допустить, что настоящий Дзюба был убит и похоронен вместе со всеми, а с нами поехал кто-то другой?» Наваждение прямо. Озеров потряс головой. Мы постоянно были друг у друга на виду. Когда бы он сообщил наши новые координаты совету? Абсурд. Что же, паспорт у него попросить? Это всё равно не имеет значения, — отмахнулась Анна. Если Дзюба — наводчик, н — свою задачу он уже выполнил. Если нет, и обсуждать нечего. Вот я на сто процентов уверена, что Дзюба ни при чём. Вероника стала собирать грязные тарелки. Нормальный мужик... с п о к о й н ы е глаза не бегают, предатели себя по-другому ведут, а у Совета и без него достаточно соглядатаев. Может, за нами кто в пути увязался и выследил, Николай Тарасович?» «Вроде нет», — сказал е в л е в «Я смотрел, хвоста не было». «Ребята, — чуть смущенно сказал Марат Андреевич, — я уже и сам не рад, что поднял эту тему. Очень преждевременно утверждать, что Совет обнаружил нас». «Каратели и Совета не церемонились бы, а напали», — усмехнулся Тимофей Степанович. «А всё-таки кто тогда перегородил дорогу?» — спросила Светлана. «И зачем?» «Непонятно», — согласился Марат Андреевич. «Поэтому я предлагаю расчистить завал». «И чем быстрее, тем лучше», — добавил Луцес. «Мы вдвоём с кручиной за час управимся», — бодро сказал Николай Тарасович. «Тем более у нас и тайга имеется». «А вот бензопилу я бы вам брать не советовал», — сказал Марат Андреевич. «Слишком шумный агрегат. Возьмите обыкновенную, столярную». Взвыли собаки. В дом, широко распахнув дверь, вбежал запыхавшийся г о р ш е н и н «Ребята, тревога!» — выдохнул он. «У нас гости!» Мы гурьбой бросились к длинному стеллажу, где были разложены доспехи. В круглых гнездах невысокой п о д с т а в к е стояли пики, цеп Анны в о з г л и к о в о й и боевая коса г о р ш е н и н а «Что за люди?» — быстро спросил я, надевая через голову тяжелый панцирь. Книга памяти сразу перекочевала в стальной футляр. «А пес его знает, Алексей Владимирович». — ответил г о р ш е н и н берясь, забитое железными полосами косовище. «Пять человек сюда идут. Мы, как только заметили, сразу сюда». «Всего пять?» Марат Андреевич опоясался шашкой. «Не густо. Вооружены? Вроде нет. По крайней мере, в руках ничего такого не держат. У одного моток кабеля. Ремонтники?» «Разве поймёшь?» — с досадой сказал г о р ш е н и н «На них не написано. Вряд ли ремонтники. В лучшем случае варьё, что провода на продажу р е ж е т а в худшем случае лазутчики совета», продолжил Игорь Валерьевич, привычно заворачивая в газету штык. «Во что они одеты?» «Обычно, по погоде, телогрейки, сапоги, кирзовые. Типичный колхоз». «Очень подозрительно», — покачал головой Тимофей Степанович. «Ни допоров, ни лопат. Как пить дать, под одёжкой ножики припрятали». «Откуда они появились?» — продолжал я расспрашивать Горшенина. «По дороге вышли». «Вас с Дюбой заметили?» «Не знаю». «А где Дюба?» «Остался возле ворота «Закрыть надо», — воскликнул Луцис. «А зачем?» — она вытащила из подставки боевой цеп покойной матери. «Пускай заходят. Поговорим, выясним, что им нужно». Николай Тарасович взял с полки молот. «Если это случайный народ, не хотелось бы их сразу пугать, а то разнесут потом молву». Сухарев подумал и снял обшитый солдатскими пряжками бехтерец. «Действительно, чего заранее шохер поднимать?» «Не дури», — строго сказал Кручина. «Лучше накинь что-нибудь сверху и кистень возьми». Береженого бог бережет. Верин тоже, скинувший свою куртку, снова надел ее, а сверху набросил перевязь с саперными лопатками. Гурьбой мы вывалили во двор. Возле прикрытых на одну створку ворот стоял дзюба с кайлом на плече. Он успокаивающе помахал нам рукой. Я смотрел на приближающихся к сельсовету людей. Они уже заметили нас и чуть сбавили ход. Гости действительно казались типичными деревенскими жителями. Они уверенно зашли во двор и сняли к а р т у з ы Впереди, в длинном, почти до земли брезентовом дождевике, шагал их старшой. Худощавый мужик, на вид ему было лет сорок, светлые соломенные волосы, брови и усы выгорели до седины. «Доброго всем з д о р о в и т ь я он плутовато сощурился. «А мы тут, знаете, не первый год ходим, давненько здесь не жили, а теперь, значит, живут». Старшой вздрогнул и обернулся на стук. Дзюба закрыл вторую половину ворот, вместо засова он использовал тяжелый оглоблинский крест. Действие произвело на гостей явно неблагоприятное впечатление. Они вдруг стали переминаться и тревожно зыркать по сторонам. Белобрысый улыбнулся. «Ух ты, а что же это вы на крест запираетесь? Наверное, серьёзные люди? А вы, часом, не баптисты, нет?» К воротам подтянулись Тимофей Степанович, Сухарев, Таня и Возгляковы. У ног Вероники уселась утробно рыкая найда. С боков пришельцев зажали Горшенин, Озеров, Вырин и Луцис. Я стоял в окружении Иевлева, Кручины и Дежнёва. Думаю, мы производили грозные впечатления. «Нет, мы не баптисты», — сказал я а, -а, -а вроде облегчённо потянул старшой. «Это хорошо. Хотя нам, по большому счёту, всё равно. Какая разница, кто, лишь бы человек хороший был. Правильно говорю?» Он вдохновился сказанным и ещё с полминуты разглагольствовал о хороших людях. Но я уже поймал его алчный взгляд, скользнувший из-под белёсых ресниц по шкатулке с книгой, что висело у меня на груди. От нехорошего предчувствия в животе подобрались кишки. Я чуть толкнул локтем стоящего рядом Марата Андреевича. Он повернулся ко мне и произнёс неподвижным ртом. «Вижу». «Ну а вы кто?» — спросил ей Белобрысова. «С чем пожаловали?» «Это... Мы строительный подряд. Вам ничего не нужно починить?» «Пока сами справляемся». «Ясненько. А то бы мы помогли, и недорого». «А вот такой вопрос», — сказал я. «Вы дорогу завалили». «Дорогу?» «Не, это не мы». «Ну и чего врать?» — взял я пришельца на испуг. «Мы же сами видели». «Да?» — удивился тот. «Хотя да, точно, мы». Он развел руками. «Лесничество требует, деревья больные. Я просто не сразу сообразил, про какую дорогу вы говорите». И чего вы всё побросали? Теперь же не проехать. Ну, убирать не наше дело. Нам только срубить приказывали. Старшой оглянулся на ворота. А вот ещё, он нагловато осклабился. Вы с самогонкой не богаты? Не богаты. Мы же не бесплатно просим. Отработали бы. Вы не стесняйтесь, подумайте. Мы, в принципе, и за харчи поработать можем. Да, хлопцы? Так есть хочется, что и переночевать негде. Насмешливо... п р о с к р и п е л Тимофей Степанович. Найда вдруг кинулась косматыми лапами на чистокол и яростно взвыла. Я заметил, как подобрались Белобрысы и его спутники. «Но мы пойдем, раз вам ничего не нужно. Откройте, пожалуйста, ворота». Мы посмотрели на Дзюбу. Если бы он попытался вытащить крест засов, это бы означало, что он заодно с чужаками. Я видел, Сухарев уже приготовил для удара свою цепь. Дзюба, впрочем, никак не отреагировал на просьбу, даже не шелохнулся. Только н а с у п л е н н ы е брови сошлись на переносице, а пальцы крепче сжали Кайло. «Слушайте, мужики, в натуре!» — громко сказал Белобрысый. «Нам идти нужно!» Тут над брёвнами показались головы и т у л о в и щ а врагов. Но не успел первый ещё перекинуть ногу через щастокол, как напоролся на клинок горшининской косы. Дзюба с хрустом садил Кайло в бок ближайшего противника. Белобрысый распахнул полы дождевика, выхватывая два тупоносых мясницких тесака. Трое его товарищей вытащили скрытые под телогрейками топорики и ножи и ринулись в схватку. Впрочем, азарт не подкреплялся достаточным мастерством. Резкий штыковой выпад кручины пронзил живот нападающему. Тот с воем рухнул, поджав ноги. Рявкнула Найда, смыкая челюсти на горле упавшего. Сверкнула шашка Дежнёва, и на песок шлёпнулась рука с топором. Обрубок длинно хлестнул кровью, словно кто-то выплеснул из стакана недопитый чай. Под ранка сразу проткнули рапира Тани и пика Озерова. Через с т е н ы перекатывались все новые бойцы. Дзюба дробил кайлом хватающиеся за края чистокола пальцы, и враги в с воем срывались еще с наружной стороны. Двое повисли бездыханными на бревнах, раскинув руки точно р у б а х и на бельевой веревке. Третий, чье туловище перевесило, ополз почти до земли, зацепившись голенищами сапог за острия чистокола. Кого-то уже приговорил... взмахами молота подоспевший Николай Тарасович. Мне пришлось схватиться сразу с двумя противниками. Я размахивал клевцом, стараясь не подпустить опасные топоры на короткое расстояние. В запале казалось, что эти двое лишь отбивают удары. Трусливая тактика совершенно распалила, выгнала остатки осторожности. Наконец мой клевец с пустым гончарным звуком приложился к вражеской голове. Дёрнувшееся лицо сразу покрылось кровью. Эйфория третьего в моей жизни убийства была короткой. На мне повис второй мужик, свалил с ног, но вместо того, чтобы зарубить, стал стягивать книгу. Он хрипел матерщиной и душил меня цепью от стальной шкатулки. Я вгрыз со зубами ему в руку, пытался раздавить колючий кадык, скользкий хрящ не хотел ломаться. Мой рот заливала кровь соленая, как старый огуречный рассол, и я захлебывался в ней. В глазах помутнело. Враг неожиданно рывком высвободил руку и несколько раз ударил меня по лицу, так что я почти лишился сознания. С меня стащили книгу, в ы д р о в попутно клок волос, и отпустили. Я, задыхаясь, вытолкнул изо рта мягкий кусок мяса, и меня окатил страх, что я откусил себе язык. Я закричал вместо слов, вышли розовые пузыри. Мужик, отобравший у меня книгу, валялся на земле, а Сухарев скидывал а обрушивал цепь с подвешенными на ней гроздьями амбарных замков над д р о ж а щ е е в агонии т е л о Я, стоя на четвереньках, судорожно шарил пальцами во рту, чтобы нащупать язык. Онемевшие, нечувствительные пальцы сразу вымазались в крови, а я ничего не мог понять, я в ужасе потер огрызок об рукав. Похоже, это все-таки был не язык, а часть откушенной кисти. Меня сотряс рвотный кашель, и я минут плевался кровью, то ли своей, то ли чужой. Потом ко мне подбежали Горшенин и Дзюба и подняли, а Сухарев протянул шкатулку с книгой, которую я снова повесил на шею. Новые бойцы уже не лезли, а последний враг не выдержал нервного поединка на два фронта с Анной и Маратом Андреевичем и угодил под болванку цепа. Там, где двор прикрывала кирпичная стена, неожиданно прорвались свежие силы. Еще шесть человек. У ворот в живых оставался только сам белобрысый главарь, Он уже не пробивался к засову, а искусно увиливая от лопат возгляковых и штыка кручины, отступал вдоль забора. «Да быстрее же вы, блядь!» — хрипло звал он подельников. Под ноги на перерез бросились Луцис, Вырин, Озеров. За ними едва поспевал Тимофей Степанович. Белобрысый предпринял отчаянную контратаку. Лопата Светланы переломилась под сокрушающим ударом тесака. Сама она чудом избежала смерти. Второй тесак обрушился на кручину. Я услышал, как дико взревел Игорь Валерьевич, зажимая ладонью место у виска, где у него секунду назад было ухо. Лопата Вероники с хрустом погрузилась в грудину главаря. Он заорал. Вероника навалилась на черенок, п р и г в о ж д а я врага к стене чистокола. Белобрысый обмяк и повис на лопате, точно марионетка, над которой оборвались сразу все нити. Гибель вожака не прибавила мужества нападавшим. Из шестерки кто-то сразу угодил под саперную лопатку Вырина, второму размозжил череп кистень Тимофея Степановича. Пика Озерова пробила брюшину третьему. Метко брошенный подшипник л у ц и с а угодил убегающему в затылок. Мужик своплем схватился за голову и упал, а Николай Тарасович хрустко добавил сапогом, потреснувшим шейным позвонкам. Один из оставшихся в живых бойцов метнул топор в Озерова. По счастью, удар пришелся топорищем в подбородок. Озеров опрокинулся, не увидев, что его противника настиг и зарубил Марат Андреевич. ш е с т о й героя не ломал и, не теряя драгоценного времени, перемахнул через стену. «Там всего четверо!» — зашептал тыча за чистокол Горшенин. «На вылазку надо добить!» И Евлев, Кручина, Сухарев, сёстры Возгляковы, т а н и и Дзюба, разделившись стали по обе стороны ворот. Горшенин вытащил крест, а Кручина и Евлев потянули на себя тяжёлые скрипучие створки. В проем сразу рванули четверо. Пробежав пару шагов, они остановились. Изумление сменилось оторопью. Они попятились и, недолго думая, бросились на утек. Длинное острие косы г о р ш е н и н а пронзило самого медленного врага. Тот по инерции еще смог сорваться с лезвия, но, пробежав пару шагов, выдохся и рухнул. Ана швырнула над землей лопату, завертевшуюся мельницей. Второй беглец с перебитыми ногами р у х н у л в траву, и его в два прыжка настиг Иевлев. Предсмертный крик товарища придал двум уцелевшим захватчикам сил. Оторвавшись от запыхавшейся погони, эти двое достигли леса и скрылись за деревьями. Их не преследовали. Бой закончился. Меня колотил озноб. В затылке и барабанных перепонках стучал оглушительный пульс. Адреналин схлынул. На месте выдранных волос словно горел ожог. Подбитый глаз затёк, соднили бровь и века. Занудливая боль, похожая на зубную, крутила распухшую скулу. Я стоял посреди двора и смотрел, как и Евлев закинул на плечо труп настигнутого врага, второго за ноги волокли Сухарев и Озеров. Возвращались и остальные широнинцы. Возле меня остановился в с к л о к о ч е н н ы й Горшенин. «Виктория, поздравляю!» Глаза его светились ликованием. «Вроде выскочили без потерь», — сказал Дзюба. «Слава тебе, Господи!» «Да нет», — процедил Кручина, — «с потерями». Он зажимал рану на голове, между пальцами просачивалась кровь. «Полуха лишился, чёрт! Придётся теперь ходить, как к а т о р ж н о м у Волосами прикроете, никто и не заметит!» Утешала его Таня и лила из склянки на вату перекись. Кручина убрал от виска ладонь, намек показался пунцовый, похожий на тюльпан обрубок, и приложил ватный клок. Пошатываясь, поднялся с земли озеров, борода его была в крови. Тимофей Степанович, прислонившись к забору, устало отирал носовым платком, сиреневое, как у новорождённого лицо. По двору валялось с десяток вражеских трупов. Пятеро нашли свою смерть у кирпичной стены. Трое так и продолжали висеть на чистоколе. Четыре штурмовика лежали у ворот. Неподалёку корчился белобрысый главарь. «Допросить его, Алексей! Немедленно допросить!» С натого и просипел Тимофей Степанович. «Выяснить, кто подослал?» Старик едва переводил дух, словно после забега. б е л о б р ы с я был совсем плох, и чтобы вытащить из него хоть какие-то сведения, следовало торопиться. Я приблизился к умирающему. «Послушайте, мы постараемся облегчить ваши страдания, насколько это в наших силах». Я обернулся. «Марат Андреевич, принесите срочно анальгину». Главарь дрогнул мутными точно у рыбы глазами. «Где книга?» вот Я постучал по стальному корпусу шкатулки. «А теперь ответьте, кто вас навел?» «Покажи книгу!» Он тяжело хрипнул. «Хорошо». Я пристроил шкатулку на колени. Главарь терпеливо ждал, пока я найду ключ и открою замок, даже чуть приподнялся. Широкое красное пятно на продавленной груди блеснуло свежей, подплывшей к р о в и тусклой и масляно-жирной, как нефть. «Вот, пожалуйста». Я показал лежащую на бархате книгу. «А теперь скажите, откуда вы про нас узнали?» «Не та!» — он бессильно откинулся и с глухой уставшей ненавистью посмотрел на меня. «Другая!» «Что же вы ожидали увидеть?» «Книгу терпения!» — гневно ряфнул белобрысый, из ноздрей хлынули свекольные ручьи. «А кто вам сказал, что у нас есть книга терпения?» «Старуха!» «Какая старуха?» «Умная! Мы первыми жребий вытянули. Три года очереди ждали, и тут такой шанс! Не получилось!» Он слабо пошевелился. «Больно. Книга терпения. У нас только книга памяти. Брёшь!» — равнодушно прошептал Белобрысый. «Нет, это правда». Раненый с горловым бульканьем засмеялся. «Значит, обманула старуха. Я же говорю умная, но вы всё равно сдохнете. Никто не уйдёт. Старуха решила». «Прояснилось, кто они такие?» — подсел к нам Дежнёв. Он держал шприц с обезболивающим раствором, похожим на слюну. Непонятно. Похоже, это не совет. Про какую-то старуху говорил. Запугивал. Марат Андреевич поймал иглой бледную вену Белобрысова. Тот равнодушно проследил за движением поршня. Спросил. «Во всех моих убили. Трое сбежали. Повезло». Больше он не сказал ни слова. Вскоре закрыл глаза. Сквозь сжатые губы пробивался шелест уходящего дыхания. Словно в хрупком фарфоровом горле бил крылышками залетевший мотылек. Слипшиеся от крови ноздри шевелились, как жабры, а потом застыли. «Алексей! Марат Андреевич!» Вдруг пронзительно срываясь на в и з г позвала Таня. Я вздрогнул и оглянулся. К чистоколу уже спешили перепуганные истошным криком широнинцы. Когда мы подбежали к месту суеты, увидели Тимофея Степановича. Старик по-прежнему сидел, прислонившись спиной к брёвнам. Кудлатая голова, как подрубленная, свесилась на грудь. Правая нога поджата, левая распрямлена — Так что виднелась сбитая подошва пыльного сапога. Сухарев и Вырин уложили Тимофея Степановича на землю. Марат Андреевич цепко сжал стариковское в чёрных жилах запястья, напряжённо вслушиваясь, не дрогнет ли под кожей жизнь, затем, словно не веря своему немыслимому диагнозу, произнёс. Девять сатисфакций, н е в е р б и н о всё прошёл без единой царапины, а тут сердце не выдержало. «Что за херня?» — в з р е в е л е в л е в «Какое сердце!» Он навалился ладонями на костлявую грудину. «Дыши, старик, дыши!» — сотрясал он бездыханное тело. Внутри Тимофея Степановича зашумело скрытое брожение. Из посиневшего полуоткрытого рта на е в л е в а обильно плеснуло сукровицей. Он вскрикнул и отшатнулся, торопливо вытирая с лица и одежды посмертную слизь. Тогда мне окончательно стало ясно, что Тимофея Степановича «Больше с нами нет», а скорбный список потерь Широнинской читальни увеличился еще на одного человека.